Глава 47. Столкновение сил Так как я старался держаться в конце, то пропустил небольшую свару на выходе из разлома. Похоже, передовой отряд гвардейцев на кого-то наткнулся, но их противник не дал взять себя в плен, и сейчас отряду Союза досталось только чье-то измочаленное тело. Я сначала хотел подобраться поближе да посмотреть, кто же это такой. По крайней мере, наш или нет. Но командир гвардейцев, видимо не желая оставлять следов, приказал избавиться от улик, и мне в итоге пришлось довольствоваться одними догадками. А потом, уже на поверхности, гвардейцам удалось меня удивить. Если честно, я даже не особо думал, как они будут ориентироваться в нашей полосе этого мира. Но этот маневр у него был продуман на удивление неплохо. Как будто они каждую неделю вторгаются в чужие земли. Каждый, такое чувство, что даже без команды, призвал по темному тотему, и во все стороны бросились толпы волков, медведей и лис. Надо отметить, что никого летучего в рядах вражеских животных не было. Но даже так не прошло и десяти минут, как начали звучать первые команды с новыми приказами. Гвардейцы разбились на семь отрядов. Одни побольше, другие поменьше, и двинулись в разные стороны. Похоже считают, что пока им нечего бояться и хотят внести максимум смуты, используя, как они думают, внезапность своего появления. Не удержавшись, я решил еще немного пройтись за самым крупным из отрядов и понаблюдать за ним со стороны. Все-таки одно дело это сражение один на один и малыми группами, и совсем другое такие вот массовые схватки. И уже очень скоро я смог оценить представителей союза со стороны, и надо сказать, что пока ничего хорошего для меня это не несло. По дороге трем десяткам сопровождаемого мной отряда попалось почти сотни магов. И, не знаю, не захотели ли их боги в принципе себя проявлять или почему-то не смогли, но в итоге гвардейцы просто-напросто размазали своих противников. Огненные шары, ледяные стрелы, вяжущие корни и даже пара метеоров все это просто не могло пробить с сопротивление стихий. Так что, захватчики, смутившись из-за необычных атак, И сначала вырезав большую часть магов, под конец даже взяли часть из них в плен. Теперь они смогут узнать о политических раскладах нашей долины, и их продвижение вперед станет еще более осмысленным. Жаль, но похоже пришла пора мне возвращаться. Час, о котором говорил бог обмана, прошел, и больше время тут терять нельзя. Я быстро принялся опускать свои жизни, когда мой отряд начал менять направление движения, и, судя по командам, отправился к кому-то из своих на подмогу. Похоже, не все схватки с нашими проходят так легко, как это. Даже интересно, с кем они столкнулись по-настоящему. По идее, это должны быть люди Семина, или, возможно, кто-то из аватаров, все-таки решил проявить себя. Конечно, тот же Лысый или Младший Лютого тоже смогли бы задать жару, но до нашей крепости, как и до отряда Майи, еще далеко. «С возвращением!» Стоило мне выкопаться у нас в лагере, как рядом тут же раздался голос Лысого. Поприветствовав Дэвида, я не сразу понял, что меня смущает во внешнем облике уже вроде бы такой знакомой крепости. Точно, этой семиметровой деревянной башни в центре раньше точно не было. Похоже, вот оно строение, на которое я потратил пять тысяч очков обмана. Даже не знаю. Внешне оно не кажется серьезным. Надеюсь, внутри будет хоть что-то, позволившее бы мне считать эти расходы не напрасными. Заметил свою башню. Лысый проследил за моим взглядом. Выросла как гриб сегодня в обед. Мы внутрь так и не зашли. Система пишет, что нужен основатель поселка. Ну, я и решил тебя подождать хотя бы до вечера, прежде чем вламываться силой. А то ведь кто знает, вдруг чего испортится, если не рассчитать и передавить. Смотрю на Дэвида, вот стоит он сейчас и улыбается, а где-то там, за границей мира, ползает, или что она там делает, хищная тварь, которая является его богиней и покровительницей. Но не может у такого существа быть мирных замыслов, и самое главное, не похоже оно на кого-то, кому можно доверять. Это раньше для меня образ Медеи был чем-то таинственным, связанным с легендами, сейчас же... Это просто монстр со своими целями и огромной чужой и хищной силой. Такая предаст или ударит в спину, если представится случай, и даже не поморщится. А значит и с мечником, несмотря на все наше хорошее отношение друг к другу, стоит вести поменьше дел. Как минимум, причин для этого теперь стало точно больше, чем для того, чтобы пытаться и дальше наладить отношения. Впрочем, не буду сразу спешить с выводами. Но новую стратегию поведения и взаимодействия точно нужно обдумать. Кстати, Лысый тем временем продолжал свою речь, совершенно не догадываясь о моих мыслях. Андрей уже почти как час назад заметил гвардейцев у мегалита. Значит, у тебя получилось? Да, я тут же отметил для себя, что теперь-то понятно, кого союзовцы убили сразу после перехода. Теперь надо выдержать их натиск, и уверен, ситуация выправится. Кстати, ты уже направил послов к магам и Семину. Уверен, они и сами все узнают и примут единственно возможное решение, но зачем терять время? Да, повторив мои недавние интонации, Дэвид степенно кивнул головой. И тут со стены донесся крик «Идут!» Похоже, я перенесся сюда как раз вовремя. Впрочем, окажись я тут на пару минут раньше. Успел бы покопаться в башне, а так, сначала надо будет встретить гостей. Поднявшись на стену, я увидел, как к нам приближается небольшой отряд магов Семина, во главе с Осиповым и Олесей. Идут спокойно, сражаться явно не собираются, но где же сам старик? Как у вас тут все прошло, пока меня не было? Чтобы не тратить время, я решил параллельно выспросить у Лысого последние новости. Но, как оказалось... «Ничего опасного не происходило. Пара обстрелов магии издалека, да пара рукопашных схваток. Все это небольшими силами и без привлечения лидеров, наших будущих, как я надеюсь, союзников. В общем, и маги, и семен явно просто-напросто проверяли нашу готовность, а вот сам удар нанести они уже не успели. Что ж, как минимум эта часть моего плана сработала. Надеюсь, и с остальными все будет так же». Помня о ментальных способностях Осипова, я дождался, пока именно на нем активируется моя защита, и первый спустился вниз. Пора начинать переговоры. Вот только к моему разочарованию все прошло как-то буднично. Семенцы не проявили никакой явной агрессии, были согласны дать гейс о ненападении и совместной защите, но обсуждать хоть какие-то темы сверх этого отказались, причем жестко и резко. Разве что Осипов в ответ на мой вопрос пообещал, что уведенных у меня при нашей первой встрече людей, он уже отпустил. Но вот, например, на вопрос «Где же сам Семин?» мне ответили, что это не мое дело. И как поступать с такими союзниками? Впрочем, раз ударить в спину они не смогут, то пусть остаются. А что будет легко, так я на это никогда и не рассчитывал. Заодно посмотрю их в деле». Тогда гвардейцы доберутся до нас и начнут штурмовать. Ну и прямо сейчас можно проверить главную парочку моим истинным зрением. Да, я потратил много интеллекта, но немного-то еще осталось, а вместе с зельем как раз набирается полторы сотни, достаточно, чтобы активировать вторую ступень моего познавательного навыка. Итак, что тут у нас есть? Уровень всего трехсотый. Впрочем, после того, как я проверил богов, Это даже не вызывает особых вопросов. Дальше метки. А вот тут интересно. И у Осипова, и у Олеси висят их стандартные бездны и тьмы. Но помимо этих естественных знаков стихий, есть и еще одна. Искусственная метка разлома, класс обычный. Похоже, это какая-то особенность, добавленная им лично Семеном. И что еще обиднее, все статусы, которые я так хотел просмотреть, оказались скрыты за этой меткой. Чем-то эта конструкция напоминает мне структуру силы, что я видел у Майи, только попроще, конечно. Но даже так, когда обычный человек может повторить сделанное Жнецом, а может быть даже и сама Лютого не знает, как так получилось, это немного пугает. Ладно, теперь параметры. Вроде бы обычный набор, но у каждого есть еще по 50 интеллекта, что подтверждает мою теорию о том, что Семин мог пускать своих союзников в разлом. Ну или сам добыл им все, что считал нужным. Но не это бросалось в глаза. У каждого из этой парочки было еще по тысяче с хвостиком выносливости. Сначала я, если честно, растерялся. Зачем нужно было развивать именно ее? Но потом вспомнил, что базовые приемы внушения работают именно через эту характеристику. Так что ничего удивительного, что способности мастера кадавров и разрушительницы связей тоже оказались на нее завязаны. Даже интересно, если у Лысого на семи сотнях силы открылась новая способность, то сколько таких навыков за достижение есть у этих двоих? Учитывая рассказ Майи и описание их возможностей, думаю, что немало. Кстати, если сравнить пути развития, где гвардейцы, например, прокачивают множество характеристик, а наши развивают одну силу, но по максимуму, лично мне второй вариант все больше и больше кажется самым перспективным. Но да это я еще смогу проверить на практике, а пока просмотрим, что у нас скрывается в социальном статусе. Общественные связи у обоих минус 10%, что, учитывая наше нахождение в разных группах, вполне логично. А вот дальше начинается кое-что интересное. В личном отношении у Осипова ко мне тоже около нуля, а вот у Олеси негатив достиг аж минус 90%. И откуда такая неприязнь? И это при том, что вера, которая у того же погонщика-зомби в принципе отсутствует, находится на уровне как у Лысого, 9%. Нет, я решительно не понимаю, что творится в этой светлой головке». Или она настолько злопамятная, что до сих пор не может мне простить шантаж с ее надгробием? Ну так в тот раз она сама начала, а я просто защищал свою жизнь. Как бы там ни было, сейчас мне больше ничего не узнать. А раз эти двое не идут на контакт, то и нечего терять время. Меня как раз ждут мои башни, скрытая где-то среди хозяйственных построек, заказанная вместе с ней, алхимическая лаборатория». Надеюсь, хоть здесь все закончится чем-нибудь хорошим, причем желательно без второго дна. С некоторой опаской, добравшись до входа в башню, я коснулся двери, и она тут же распахнулась. Итак, что у нас тут? На первом этаже огромный зал с кучей столов, где, судя по всему, могли бы весело проводить вечера жители этого лагеря. На втором, состоящем из внешнего и внутреннего круга, С одной стороны были бойницы, с другой – зал для совещаний. Тоже полезная вещь, но явно не на пять тысяч обмана. Представляю, как мне было бы сейчас их жалко, копия их с черепашей скоростью, как в первые дни. Ладно, остался третий этаж, надеюсь, хоть он меня не разочарует. Сначала я подумал, что мое желание и не подумало сбываться. Да, я увидел перед собой библиотеку с книгами. Но это были все те же уже виденные мною стандартные заклинания, только их тут на этот раз были не десятки, а сотни. Для магов-новичков это могло бы стать существенным подспорьем, но в грядущей битве наши враги будут несколько посерьезнее, чем скелеты из болота или даже большая каппа. Черт! Расстроившись, я не сразу заметил второй ряд шкафов, расположившийся за первым, И уже там было кое-что новенькое. Например, книга с защитой от нежити, создающая вокруг заклинателя ауру, заставляющую мертвых считать его за своего и не трогать первыми. Не очень полезно, но учитывая потенциальное соперничество с Осиповым и его кадаврами, думаю, может пригодиться. И будет лучше, если никто в принципе не узнает, что у меня есть такая возможность». Вся сотня книг отправилась в невидимый карман, а я подошел к небольшому серванту, где за стеклом расположились еще пять заклинаний. «Лунный дождь» — книга эпического уровня. И вот это уже на самом деле радует. Если раньше на магов можно было бы рассчитывать только в качестве батареек, то теперь и они, объединив силы, с таким заклинанием смогут пробить превосходство стихии гвардейцев. Четырех томов, думаю, для моих учеников будет достаточно. Все равно большая часть магов будет занята исключительно передачей силы. А то ведь защиту мало пробить, надо ударить достаточно мощно, чтобы урон был хоть сколько-то заметен. Ну а одна книга уйдет в мою личную коллекцию. Весело насвистывая, я выбрался наружу и пошел проверять алхимическую лабораторию с уже гораздо более оптимистичным взглядом на мир.